четвертое, В которой я первый раз участвую в общем мероприятии драконов и знакомлюсь с остальными членами новой семьи. «Господин принц, скоро ужин. Собирайтесь, вас там будут ждать все», – раздался голос около меня. Я открыл глаза. Передо мной стоял корникир в руках которого что-то синело. Я нехотя поднялся с постели, самое лучшее, что я мог бы сейчас еще сделать, это лечь спать обратно. Полет на Ариадне и все последующие события заставили растратить гораздо больше сил, чем я предполагал. «Первый комплект вашей одежды готов», – сказал он, кладя сверток на одну из кресел. «Так, карникер позволь сразу прояснить некоторые вопросы», – сказал я, поднимаясь и подавляя зевоту. «Во-первых, мне обращение моих высочеств и господ принцев на оскомину еще дома». «Пожалуйста, когда мы остаёмся наедине, и нас никто не видит. Называй меня, пожалуйста, просто Дитрих. Но ты, ты меня этим очень обяжешь». «Как скажешь?» Дитрих», запнувшись, выдавил из себя улыбку карникер. Я взял свёрток, на удивление почти невесомый, и направился в душевую. Не то чтобы мне так уж требовалось принять душ в плане гигиены, но вот получить контрастный заряд бодрости определённо стоило. Закончив все процедуры, я принялся натягивать свою новую одежду. И она была неподражаема. С одной стороны, это был костюм, так похожий на мой, включавший в себя рубаху, жилет, штаны и башмаки. Но по сравнению с моим старым костюмом, это было небо и земля. Материал по весу и составу приравнился почти что к паутине. До того легкий и невесомый. И при этом расцветка идеально сочетала синие и фиолетовые цвета. Портной не обманул. Задумчиво сказал я, выходя из ванной. По ощущению, как будто вторая кожа. Теперь понятно, почему его здесь терпят. «Как я и говорил, принц», — сказал Корникир, сидевший в это время в одном из кресел. «Мастерство ваттика, достойно всяческих похвал. Каждый день он будет шить вам по одному костюму. И ручаюсь, они затмят этот пробный, который он шил по образцу ваш... твоей предыдущей одежды». «Ладно». Когда начинается ужин? – спросил я. Пять минут назад флегматично ответил Корникир, созерцая книги в шкафу, стоявшим как раз напротив него. Блин, а поторопить меня никак нельзя было, сердито сказал я. Гости, уставшего с дороги и отдыхающего, никуда нельзя торопить. Обернувшись, с улыбкой ответил юноша с серебряными волосами. Ладно, ладно, пошли уже. И карникер повел меня по бесконечным лабиринтам замка. Между прочим, мы в значительной степени повторили путь, который я проделал первый раз самостоятельно. Однако, спустившись на два этажа, он свернул совсем в другую сторону и направился по длинному коридору. Пройдя его почти полностью от стены до стены, мы свернули направо, и перед нами предстала большая дубовая дверь. «Что ж, Дитрих, удачи тебе и приятного аппетита!» – шепнул он, открывая дверь. Помещение оказалось большим и просторным очень похожим на тот зал, где меня впервые встретили. Посередине стоял стол, накрытый изумительной бирюзовой скатертью с серебряной вышивкой по краям. В очередной раз я обратил внимание на то, что этот драконий клан питает большую слабость к синему цвету и всем его оттенкам. Что меня очень радовало. Я сам предпочитаю этот цвет. Обнадеживало. Такое совпадение вкуса в самом начале знакомства значительно повысит шансы найти общий язык с драконами и одновременно огорчало. Уж очень странно было, что синий лазурит причинил мне боль. Уверен, что это еще аукнется. Да, это не преувеличение. То, что хозяину замка я понравился, и он благоволит мне, совсем не означает, что и остальные члены его семейства испытывают такие же эмоции. В чем я уже и не совсем приличным образом успел убедиться. «Вы заставили нас ждать!» Бросил чей-то холодный голос, выведя из раздумий как раз в тот момент, когда я приближался к свободному креслу рядом с Меридией. Скинув взгляд, я увидел, что он принадлежит леди с каштановыми волосами, скрученными в тугой узелок сзади. Ее туалет также составляло лазурное платье, в руках порхал синий веер с золотистой вышивкой, а желтые глаза внимательнейшим образом изучали меня. «Прошу извинения», – вежливо кивнул я. Как только меня разбудили, я сразу же поспешил сюда. «Мама хотела сказать, что мы все очень рады тебя видеть», куда более благожелательным тоном сказала сидящая напротив нее женщина с черными волосами, подмигнув мне зелеными глазами. Я самую малость позволил себе приподнять бровь. Прозвучало неубедительно, ибо любые проблемы, возникающие перед драконами, как правило, не являются их собственными по той самой причине, что они, собственно, драконы. И по той же самой причине у них даже в теории не должно возникать трудностей с тем, чтобы они говорили именно то, что хотят сказать. Слух я этого, разумеется, говорить не стал, а просто направился к свободному месту за столом. «Это не твой стул», – неожиданно сказала сидящая рядом Меридия и со злым лицом затолкала стул ногой так, что сесть на него было нельзя. «Приношу извинения», – вновь вежливо, равнодушным тоном сказал я. «Мне сообщили, что все». Члены семьи собрались и ждут только меня. Вот я и... Да, Дитрих, одному из моих братьев, Хольдвигу, сейчас не здоровится. Вклинилась Ариадна, сидевшая рядом с леди с желтыми глазами. Так что этот ужин он пропустит. Садись сюда, пожалуйста. Для тебя, как для гостя, мы оставили самое почетное место. Она указала на пустое кресло слева от Мизраила, на которое я поначалу не обратил внимания. При словах о том, что Хольдвигу не здоровится, я снова самую малость насмешливо вскинул брови и тут же об этом пожалел. Ибо леди с желтыми глазами все больше и больше осматривалась у меня, как будто на долю мгновения она увидела именно то, что искала, и теперь силилась увидеть это снова. Сделав несколько шагов по направлению к своему месту, я все сильнее ощущал тяжесть взгляда странной леди, которая, кажется, не взлюбила меня даже больше Меридии и Хольдвига вместе взятых. «Пожалуйста, хватит так пристально на меня смотреть!» Внезапно даже для самого себя сказал я, обхватывая себя руками и отворачиваясь. «Мне больно от вашего взгляда!» Данная фраза была экспромтом чистой воды. Я даже сам не понимал, что меня вообще дёрнуло это сказать. Лишь на мгновение я ощутил себя в сполох тепла, так похожей на то, которым одарил меня тот аметист этого замка. Несколько секунд ничего не происходило. Наконец Мизраэл и тёмная женщина, вероятно его супруга, посмотрели на леди с нескрываемым осуждением. Она открыла рот с таким выражением лица, словно прилагала для этого все силы, и сказала «Примите мои извинения, принц, однако поймите и вы меня». Подобных прецедентов не случалось никогда, потому я и была столь внимательна к тому, кого вижу в первый раз. Кивнув, я занял, наконец, свое место около Мизраила. Его аура словно отгородила меня от остальных недворожелательных взглядов, коими меня одаряла добрая половина стола. Я позволил себе расслабиться. Тем временем хозяин замка взял увесистый колокольчик, лежавший перед ним, и позвонил в него. Тотчас из дверного проема, ведущего, вероятно, в кухонный подвал, появились слуги с кушаньями на блюдах, аромат которых тотчас достиг моих ноздрей, заставив изойти слюной. Когда передо мной поставили поднос с едой, я радостно потянулся к приборам и обнаружил, что передо мной лежат всего один нож и одна вилка. Для меня, который редко когда садится за стол при наличии минимум пяти предметов и того и другого типа, это было крайне непривычно. Тем не менее, смело взял приборы в руки, я невольно восхитился тому, что они сверкают как новенькие. Оценив стол целиком, я отметил, что типичное меню тоже было немного перестроено под меня. Перед каждым членом семейства стояла по большой тарелке мяса, вазочки с приправами и какими-то диковинными гарнирами. И они ели прямо руками. Конечно, все повязали себе салфетки и брали кусочки аккуратно и бережно, неторопливо отправляя в рот. «Лужь извините, принц», – обескураживающе улыбнулся мизраил. «Мы уж тут скромно, по-домашнему». «Столовые приборы нам всю жизнь были не нужны, только для вас, вот». Я рассеянно кивнул. Собственно, небольшая тарелка с запеченным картофелем и пара вазочек с салатами стояли только около меня. Все остальные обходились исключительно мясом. Поедание пищи протекало в полном молчании. Минут десять спустя, я, наблюдая за Меридией, увидел, что она почему-то очень сильно сжимает в руках свой кусок мяса. И как-то странно она повернула свой клочок. «Ой!» – внезапно вскрикнула она. Кусок мяса выстрелил из ее ручки, как из катапульты, и описал в красивую дугу, направился прямо в мою сторону. Мне хватило соты доли секунды, чтобы просчитать, что приземлиться этот шашлычок должен был прямиком в мой стакан. Но я в нужный момент ловко нанизал его на вилку и с наслаждением отправил в рот. м м как вкусно!» – сказал я, подмигнув принцессе. «Как это мило с вашей стороны, Меридия, покормить меня с рук. Уж не знаю, чем я заслужил такое благоволение, ведь мы с вами едва знакомы». Все присутствующие за столом отреагировали на это по-разному. Ариадна пригнулась, безуспешно пытаясь скрыться за своей тарелкой, дабы не выказать душащий ее хохот. Оба остальных брата, один с каштановыми волосами, другой с русыми, волками смотрели на меня. Меридия заходилась от возмущения и стала похожа на нахохлившийся ландыш. Старая леди сжала губы с такой силой, что их практически не было видно. Мизраил усмехнулся, а его супруга сказала. «Меридия, дорогая, если мясо и дальше продолжит выпрыгивать у тебя из рук, ты перестанешь его получать. Будешь вместе с принцем кушать картофель и салатики». Лицо принцессы скривилось так, словно ей предложили отхлебнуть тех самых помоев, которыми меня едва не окатили. Вот ведь зациклила меня на этих помоях. Но ну и неудивительно. Я и так тут не блистаю, а каким бы ничтожеством выглядел, если бы их коварный замысел удался. Но справедливость восторжествовала. Я вышел сухим из воды, а вот по шкуре шутника, судя по всему, не один десяток раз прошлись кнутом, раз он, дракон, с колоссальным запасом здоровья, лежит и скулит в своей комнате. И как вам первые впечатления в нашем замке, принц? Спросил Мизраел несколько минут спустя, когда блюдо почти перед всеми опустели, а обедающие откинулись на спинки стульев с бокалами в руках. Мельком я взглянул на бокал Меридии. Вино. Только у самой младшей сестрички, по возрасту примерно десятилетней малышки с нежно-каштановыми волосами, заплетенными в две косы и зелеными глазами, в стакане был, судя по всему, яблочный сок. Прекрасно. Я разделяю вашу любовь к синему цвету а потому моя комната просто радует глаз, как в практическом смысле, так и в эстетическом. «Очень приятно это слышать», – довольно кинул хозяин замка. «А то, по правде говоря, мы так устали слушать свой адрес упрёки касательно этих старых небылиц относительно того, зачем драконам нужны принцы и принцессы. Мы, конечно, хищники и всему остальному предпочитаем мясо, но нельзя же всё возводить в настолько нелепый абсолют». Меня подобное не лепится, не трогает совершенно. С улыбкой сказал я: во время строительства, которое я затеял, один из драконов очень помог нам с доставкой строительных материалов в стратегически трудный и важный момент. Растались мы полностью довольны друг другом. Он за хорошо заработанную сумму денег, я за кучу сэкономленного времени. Кроме того, мне известно, что некоторые торговые гильдии начинают пользоваться услугами драконов, когда нужно доставить особо ценный груз. На фоне всего этого правдивость подобных слухов делала бы дракона слишком... В этот момент я поперхнулся. Ибо моя интуиция, каким-то неведомым образом обострившаяся и начавшая давать мне дельные советы, сейчас настоятельно не рекомендовала произносить слов, что уже были готовы сорваться с моих губ. Слишком... Какими? Вежливо уточнила супруга дракона. Я прошу прощения, что отвлекаюсь, но мог бы я узнать, как вас зовут? Невинно свернулся опасной темы я. Вы меня все подозреваю уже знаете, а вот я знаю хорошо, если половину из вас. Да, в самом деле. Хлопнул себя по лбу Мизраел, причем мне остро показалось, что для обычного человека такой удар был бы череват тяжелыми последствиями в виде нежелательной деформации черепной кости. Вот видите, принц, мы уже так давно не принимали новых гостей, что совсем позабыли. Меня тоже уже знаешь. Это моя супруга. «Гвинелла». Кивком он показал на женщину, сидевшую по правую руку от него. Это он указал на ее соседку. «Мать Гвинеллы и по совместительству твоя тёща. Ядовито закончила она. «Я и сама еще в состоянии назвать свое имя милый зять. Меня зовут Карнелла Принц. Приятно познакомиться». Закончила она, при этом выражение ее лица говорило строго об обратном. «Интересно, она же в первый раз в жизни меня видит». «Почему с первого взгляда такая нелюбовь?» «Ариатна с Меридией, ты уже знаешь». «Как ни в чем не бывало», — продолжил Мизраэл. «А это наша младшая дочь Триланна». Он указал на малышку, которая сосредоточенно созерцала содержимое своего стакана. Ну и сыновья, Карделл и Вингитор оба сухо кивнули мне. А теперь возвращаемся к тому, на чем остановились. Слишком какими выглядят драконы на фоне всех этих слухов, «Которым подавляющее большинство, к сожалению, верит», настойчиво спросила Гвинелла. «Нецивилизованными», – обреченно выдохнул я, понимая, что с темы не соскользнуть и солгать тоже вряд ли удастся. Реакция за столом стала напряженнее, чем за столом переговоров между двумя странами, которые воевали друг с другом десять лет и, наконец, каким-то чудом решили начать договариваться. Я приношу извинения, вероятно, это было очень грубо и обидно. Поспешно сказал я, ощущая, как воздух вокруг меня буквально начинает нагреваться. «Всё в порядке», – сказал мизрел, лицо которого вновь стало краснее на несколько оттенков. Гвинелла смотрела на меня с неприкрытым осуждением. Карнелла презрительно отвернулась, бросив веер на стол. Братья, судя по взглядам, обозлились на меня пуще прежнего. Даже Ариадна посмотрела с каким-то странным выражением, которое можно охарактеризовать, а того ли я нашла. «Я сам так, разумеется, не считаю, как и мой отец», – поспешно сказал я. «Иначе бы мы не приняли ваше предложение». «Да всё в порядке», – повторил Мизраил на этот раз, обведя всё семейство с другим взглядом. «Просто...» «Да, это больная для нас тема, потому как слишком многие этому верят, а это... затрудняет наше общение с прочими расами». «К сожалению, это нормально» пожал плечами я. Как бы все ни старались расти и развиваться над собой, в моменты напряжения и опасности в нас всегда будут говорить первобытные инстинкты, в частности, страх. И просто так его не проигнорировать, ведь именно страх позволил нашим предкам в свое время выжить и продолжить свой род и, следовательно, в каждом заложен самой природой. И как же бороться в таком случае со страхом, когда с одной стороны среднестатистический обычный человек, а с другой – огромный огнедышащий. И осекся, чтоб мне подавиться собственными словами, что я такое говорю. Тоже мне дипломат чёртов. Благодарю за угощение всё было очень вкусно. Скороговоркой выпалил я, вставая и краснее до корней волос. Прошу извинения, если сказал что-то грубое или обидное. «Принц, подождите!» – едва успела сказать пришедшая в себя Гвинелла, но я уже исчез за дверью с молниеносной скоростью. Какой стыд! Какое унижение! Мало того, что я чуть не назвал хозяева этого замка нецивилизованными зверями, так еще и с упоением принялся развивать эту тему. Мой учитель этикета со стыда сейчас побагровел бы еще больше меня, а потом вполне заслуженно треснул бы указкой по голове, причем не один раз» и не только по голове. Я спешил, как мне предполагалось, обратно в свою комнату. По крайней мере, два раза Геордон таинственный, как мне показалось, сочувственно на меня посмотрел. Однако в какой-то момент я понял, что один из совершенных наугад поворотов был неверным, и я не имел ни малейшего понятия, где находился теперь.